Глава третья. От испуга я замерла посреди улицы с чемоданом в руках. Представить не могла, что встречу дядю тут, в столице, ведь заседание было закрытым и стало сюрпризом даже для меня. Дядю я еще и как-то не сразу узнала. Через месяц после получения четырех миллионов он сильнее располнел, став еще круглее и мощнее, точно как медведь. И кулаки у него были такие же большие и опасные, как медвежьи лапы. «Ты что, совсем бревно, Кейтлин?» Зарал на меня родственник, брызгая слюной. «Я думал, ты с ним провела хотя бы брачную ночь. Тогда бы после развода половина его владений была моя. Если бы я только знал, что у вас ничего не было, я бы тебе как дал, чтобы мозги вправить. А ну-ка, иди сюда. Я тебе сейчас дам». Дядя схватил меня за руку и потащил к экипажу, стоящему в проулке через дорогу. «Пустите». Я попыталась вырваться, но боль в запястье заставила меня покориться. Я застонала, перебирая ногами и стараясь не упасть на мостовую. Царапины и ушибы мне точно никто лечить не будет. Чемодан выпал из рук и остался лежать посреди улицы. В тот же миг по нему прокатился несущийся на огромной скорости составной почтовый экипаж. Слабый замок лопнул, и все мои платья и белье намотались на колеса и разлетелись по улице. А с ним и портрет герцога попал прямо в грязную лужу. Так ему и надо. Я зажмурилась от страха, оказавшись в переулке полностью во власти дяди огромного, сильного и бездушного монстра. Он зло дышал на меня хмельным запахом элитного виски и дорогими сигарами. Но это отнюдь не делало аромат приятным. Дядя ненавидел меня, как и мою мать, свою сестру, которая, будучи герцогиней, вышла замуж за своего истинного мелкого барона, владевшего поместьем на дядиной земле. Мама не сыграла хорошей партии для выгоды семейства, и дядя построил далеко идущие планы на меня. Замужество с герцогом Ван Дрейком, связи, миллионы. Но я подвела. Я глубоко вздохнула, стараясь успокоиться. Я же теперь не бесправная сирота. Я уже год как совершеннолетняя. Я взрослая женщина, разведенная, пусть и с испорченной репутацией, но я больше не во власти своего родственника. Обижать себя я больше не дам, ни дяде, ни герцогу. Как вы вообще здесь оказались? – выкрикнула я, пытаясь вытащить рукой сильного медвежьего захвата. Герцог утром сообщил, что ты в суде и велел забрать. Хоть бы сказала дура, что он подал на развод, продолжал кричать дядя. Я бы подкупил судью, исправил положение. Из-за тебя я потерял 4 миллиона. Ты позоришь меня, Нахалка. Деньги будешь должна поняла? Я тебя продам в рабыни некроманту лорду Чемороза. Он на таких, как ты, опыт и ставит, и платит очень хорошо. Все, поехали. Вот прямо сейчас и продам. Дядя открыл дверцу кареты и попытался меня втолкнуть внутрь. И это был бы конец. Но вдалеке ехал очередной почтовый экипаж, и он вселил мне надежду. Я призвала бытовую магию, доставшуюся мне от матери, и заставила пуговицу, стягивающую бриджи, на животе дяди оторваться. Панталоны упали к ботинкам, родственник опешил, а я воспользовалась моментом, собрала все силы и резко вырвалась из захвата и перебежала на другую сторону улицы. «Схватить ее! закричал горячо любимый родственник. И двое его людей – высокий рыжий и коренастый брюнет – Попрыгали сквозь и рванули за мной, но путем преградил, проносящийся по улице составной почтовый экипаж. Я надеялась, он задержит их хотя бы немного. Все же много почты в нынешнее время, длинные экипажи ходят. Не теряя ни мгновения, я рванула в переулок между зданием суда и отделением столичного банка. Преследователи обязательно будут меня искать, и мне нужно спрятаться. Пробежав по улице, я увидела неприметную дверь над реальной конторы и юркнула в нее. Я оказалась в просторном зале. Впереди маячила стеклянная дверь, выходящая на многолюдную площадь. В толпе будет легко затеряться. Сейчас нырну туда, и я спасена. Вот только я собиралась облегченно вздохнуть, как передо мной выросла тёмная фигура мужчины, которого я отныне ненавидела всем сердцем. У стола нотариуса, держа перед собой документ, стоял мой злейший враг и по совместительству бывший муж, герцог Андрейк.